Полина. Не дождавшись любви, люди ищут ей замену. Человеку нужен оправдательный приговор, легенда о непреодолимых обстоятельствах, которые помешали ему стать счастливым, чтобы больше не мучился и не тянулся к солнцу. Плюнуть на эту любовь и отказаться от мечты. Думаю, все хотят особенной жизни. Лучше быть по-особому несчастным, чем прожить серую жизнь. Так Галина, принуждать к любви несчастного человека это как заставлять глухонемого петь. Он рвёт глотку, потому что ему в детстве рассказали сказку о том, что счастье петь, а оказалось, что счастье это молчать вместе с кем-то. Вот я и ищу того, с кем мне будет так хорошо, как будто я босиком по траве иду. И это должен быть очень довольный жизнью мужчина. Может и не богатый, но счастливый. Хотя вряд ли такой мужчина будет бедным. Скорее Он будет женатым. Полина никак не могла понять, кто ей больше нравится. Потапов пугал её своей профессией, такой немирной, опасной, даже жестокой, но привлекал преданностью и искренней любовью. Она видела его сияющие глаза, это согревало и успокаивало. Говорил он какие-то глупости, но очень приятным голосом. Так что если прищурить глаза и прикрытёвши, то лейтенант становился мелодично вибрирующим облаком тёплых и радостных эмоций. Сергей пугал своей резкостью, внезапностью поступков, смысл которых по лени был не совсем ясен. Как всякая женщина, не видящая тёмных сторон личности, она пыталась приписать бывшему мужу Галине благородные мотивы. Искала в его поступках и словах проявления страданий и любви, но не была до конца уверена в том, что правильно его понимает. Если бы понимала, если бы они настолько совпадали, что не понадобились бы объяснения, Сергей обязательно испытал бы к ней чувство благодарности. У женщин благодарность предтеча любви, у мужчин начало зависимости. Полина об этой разнице пока не знала и не понимала, почему он демонстрирует холодность и раздражение вместо тёплых чувств и восторга. Не мог он просто так ею воспользоваться? Не мог не заметить разницы между ней и Галиной? Не мог мстить ей за жену? Любовь это была или женское несчастье, зависть, но Полина мучилась. Она старалась быть честной с собой. Завидовала Галя, но не тому, что она в этой заветной для многих людей Америки, а тому, что у неё была такая чудесная дочка и такой красивый муж. Мужчина, который страдает по своей жене, особенно интересен, потому что кажется, что он и по тебе бы тосковал точно так же. Когда перед глазами мечтающая о любви девушки разворачивается настоящая семейная драма, это дразнит воображение, будет желание вмешаться в сюжет и стать главной героиней. Но в том-то и дело, что полина Амплуа не позволяла ей оказаться в эпицентре страстей. В отличие от Гали, она боялась проявлять свои желания, к тому же и не знала их толком, потому что отчётливыми и сильными они становились только когда она их замечала у других людей. Вот тогда и ей хотелось такого же. В психологии это называется слабым я, о чём Полина не могла не знать. Но в том-то и дело, что даже глубокое знание психологии не спасает от реальных проблем, если они обусловлены характером человека, незыблемым по определению. Характер, если и не судьба, то приговор. Зато ей нужно было не так много, как Гале. Аппетиты, которые постоянно нарастали, иначе бросила бы она вполне нормального по нынешним меркам мужа. Полину совсем не расстроило бы весть о том, что однажды она выйдет замуж за хорошего человека и проживёт с ним тихо-тихо всю жизнь. Она переживала, случится ли с ней такая простая с виду, но по-настоящему счастливая семейная история. В отличие от её родителей, Поля понимала, что даже если повезёт, то ещё очень многое нужно будет сделать самой. Отъезд подруги развязал Полине руки и мысли. Она решила пока не сообщать о Светочке, справляться самостоятельно. Поля понимала, что этот ребёнок её шанс на лучшую жизнь, и что она для неё гораздо важнее мужчины, даже самого замечательного. С ней Поля себя чувствовала полноценной. Девочка была её индульгенцией и охранной грамотой, но в то же время Светочка стала для всех испытанием. Потапов, который был готов на всё ради любимой вдруг резко изменился, посуровел. Он не ожидал, что ему предпочтут краденного ребёнка. Поля, я должен предупредить, что мы с тобой можем проходить как соучастники по киднеппингу и не могу спокойно смотреть, как родители бросили ребёнка, и он без всяких на то юридических оснований живёт у такой хрупкой и беззащитной девушки, как ты. Почему это Галя оставила мне документы? Я Светочку в садик оформляла как свою племянницу. Они не проверяли ваше родство? Зачем? Они же меня знают. Не буду я подставлять людей, с которыми я работаю. Только спасибо могу им сказать. Да знаешь, сколько у нас нелегалов? Это же Москва. Здесь столько приезжих, по 8 лет получают гражданство, а дети растут. Россия от детей не отказывается. И что? Ты собираешься её удочерить? Я бы с радостью, но Галя не даст. Я только надеюсь, что она вернётся, и Светочке не придётся менять страну. Зачем ей эта Америка? А тебе зачем это, девочка? Ты не понимаешь, что такое ребёнок для женщины. Пока у меня на руках была бабушка, я не чувствовала себя одиноко. Некогда было, и всё было понятно. Она больна, без меня не обойдётся. Нужно и работать, и ухаживать. Я домой летела стрелой, а потом Такая пустота и тоска, пока не появились Галя со Светой. Но ведь они тебе чужие, у всякой женщины должна быть своя семья, муж, дети, работа. Да где ты видел нормальную семью Потаповых в кино? Я вот пока ни разу не видела. Посмотри, сколько вокруг одиноких женщин. Матери-одиночки среди них самые счастливые. Комментарий психолога. Спорный вопрос. Если ребёнок обладает сверхценностью, это само по себе может разрушить семью и привести к материнскому одиночеству. Мать чувствует себя обязанной всем напоминать о том, что её ребёнок особенный, а люди не любят, когда их косвенно унижают и обременяют обязательствами поклоняться. Конец комментария. Им есть кого любить и о ком заботиться. думаешь, лучше будет, если светочку отвезут назад в село к Галкиным родителям или заберут в Америку, где детских садов почти нет. Мы вот пытались найти себе детский сад по братим в Америке, и что? Не нашли. Кто будет с ней заниматься? Галя же вся в своих проектах, ей работу давай. Ты что, решила стать бабушкой для неё? Мамаша стоит по заграницам, а Поля сидит дома, варит щи, пироги, так сказать, печёт. Да не умею я пироги печь, что ты ко мне пристал? Ты бы лучше с ребёнком поиграл, на велосипеде научил кататься, а то мечтаешь об автомобиле, а сам не боись и педали крутить не умеешь. Поля дразнила Потапова. Он злился. При Светочке нельзя было ни обнять, ни поцеловать её, что уж о большем мечтать? Я всё могу, но девочку придётся вернуть. Не сегодня, завтра отец подаст в розыск, и тогда тебе придётся отвечать по всей строгости закона. не подаст. Он благородный. Понимает, что отец он неважный и не настаивает. Получается, её нужно в детский дом сдавать. Иди, дорогой, иди, но только через мой труп. Настучишь в эту, как её, ювенальную юстицию, на мою дружбу не рассчитывай. Я предателей в дом не пущу. Ты так никогда замуж не выйдешь, уколол её Потапов. Выйду, выйду. За кого напрягся, Юрий? Да вот за тебя, может. Ты же не дурак. Понимаешь, что жена я неплохая, потому и бесишься, что придется чужого ребенка растить. Но ведь и свой не сразу родным становится. Ты про это подумай лучше. Устала я агитировать за хорошую человеческую жизнь. Когда они вышли в коридор прощаться, Потапов утопил ее в ворохе одежды под вешалкой. «Мне же тебя жалко. Не могу я смотреть, как ты мучишься. Отпусти, а то закричу». Полине было горько. Неужели у человека может быть такая маленькая душа, что уж и ребенку места не найдется? Как им не стыдно в этом признаваться? И почему им не жаль эту маленькую девочку, которая терпеливо изо дня в день ждет свою маму и скучает по папе, который ее оставил без объяснений? Но поведение лейтенанта было только разминкой. Настоящие же сложности возникли с появлением мамы. Мать Полины редко выходила на связь, считала, что так она не мешает жить — хотя на самом деле боялась, что к ее собственным проблемам добавятся еще и дочкины. Теперь она что-то заволновалась, напросилась в гости, к себе не звала, вообще держала дочь на расстоянии от своего молодого мужа, от греха подальше. Поля не очень красива, но молода и неопытна, может не устоять. Раз даже она, знающая умная женщина, попалась на удочку к Леониду, провинциальному адвокату, который был занят... делить имущество между ней и ее бывшим, а потом, после удачного процесса, освободился от этих дел, взял и женился. Зачем брать 4% с отвоенного имущества, если можно взять все 100 с московской пропиской в придачу? Полин отец не скрывал иронии. Мама считала, что он попросту ревнует ее. Бывшие супруги, к тому же оба психологи, хорошо знали больные места друг друга, и проходились по ним жёстко, прицельно, беспощадно, доводя Полину до отчаяния. Когда мальчик у Полины матери родился с синдромом Дауна, ей было уже 43. Поэтому причину заболевания узнать было не трудно. Её новый муж, адвокат, взрослел и развивался, а сама она под грузом болезни ребёнка старела и горбилась. А ведь ещё совсем недавно была прекрасной молодой женщиной. красивее, обаятельнее дочки, да и многих других женщин. Когда она возникла на пороге у Полины, та поняла, случилось что-то чрезвычайное. Полька, кинулась с рыданиями к ней мать, волоча за собой всегда улыбчивого Стасика. Пока мать и дочь общались как могли, дети играли вдвоём. Стасик слушался Светочку, а та учила его собирать пазлы. Задание для него было трудноватым, но Свете нравилось, что у неё такой послушный и не очень сообразительный ученик. Сердиться на него было невозможно. Он смотрел на неё с раскрытым ротиком. Девочка сразу его полюбила. А мать на кухне шипела на Полину: "Ты что, с ума сошла? Да зачем она тебе? Если так уж припекло детей иметь, ради от кого хочешь? Растить помогу. Мне всё равно теперь с ребёнком возиться до конца дней". Или взяла бы у меня Стасика ненадолго, я бы хоть отдохнула, совсем по-простому предложила мама. Мама, Светочка, у меня временно, у неё есть мать, но пока она поживёт у меня, зря я тебе рассказала. Из досады кинула на стол чайную ложку, которой только что размешала сахар. Да это не мать, а кукушка. У Стасика тоже есть мама, напомнила Поля. Она понимала с досадой, что всё закончится разладом, взаимной болью, Они нуждались друг в друге и друг друга мучили. Я же не чужим людям предлагаю, а его родной сестре. Сестру никто не спрашивал, хочет она братика или нет. Ты нас не любишь. Мать, ты говоришь о любви только когда тебе от меня что-то нужно. Манипуляции любовью. Когда бабушке стало совсем плохо, вы с отцом всё свалили на меня, не постеснялись. А ведь она вам помогала, переживала. Меня нянчила. Зато у тебя теперь есть квартира. Кстати, я как раз с тобой хотела поговорить. Понимаешь, он хочет уйти, и он уйдёт. Ты представляешь, что я буду делать одна с сыном в однокомнатной квартире? Нервничала мать. Почему однокомнатной? Она же трёхкомнатная. Так он её разделит как 2жды 2. Два. Адвокат же. И что ты предлагаешь? Нервно спросила Поля. Ничего хорошего от мамы она не ждала. Может, мы ему часть твоей квартиры отдадим? Зачем тебе двухкомнатное? А замуж выйдешь, будет у тебя своя большая квартира, а? А озвучила свой план, мама. Мама, ты пойми меня правильно, я не могу помочь тебе больше, чем уже помогла. Комментарий психолога. Детская обида делает непреклонными даже самых мягких людей, потому что сильнее этой боли только смерть. Болевой порог формируется в детстве. Конец комментария. Ты хотела, чтобы я переехала к бабушке, я переехала. Ты хотела, чтобы я не мешала твоей личной жизни, я не появлялась у вас. Я не просила у тебя денег, даже когда бабушкины сбережения закончились, и нам было туго. И что? Прошло несколько месяцев после похорон, и ты пришла делить мою квартиру. Я только-только к жизни вернулась, людьми стала обрастать, полюбила, может быть, увещевала мать Поля. Почему же я ничего не знаю? У тебя личная жизнь, а ты молчишь. Может, я бы посоветовала что-то? Ну, началось. Притворяется участливой, но гнёт свою линию. Можно подумать, тебя моя личная жизнь очень интересует. Конечно, интересует. А кто он? Он москвич? Ненатурально высоким голосом спросила мать. Ты хочешь узнать, есть ли у него своё жильё? Поняла по-своему Полина. В её искренность она не верила, и уж очень хотела, чтобы та ушла. Но это тоже не мало важно. Мама, я вас не буду знакомить. В своей твёрдости Поля удивилась. У Галины набралась решительности. Та вон ему же и любовников бросает, через океаны летает, а она что, одному человеку отпор не может дать? А папу предложила мать рокировку. Папу пока тоже сама разберусь. Я не поняла. Ты что, замуж выходишь? Уже завиждала мама. А почему тебя это удивляет? Вы с папой сколько раз заводили семьи? А я что, должна из-за этого хранить обед безбрачия с обидой брошенной сироты в голосе сказала Полина. Нет, но насколько я знаю, у тебя не было серьёзных кавалеров. Мать решила расшатать её уверенность в себе, чтобы потом продавить свои интересы. «Мама, я выйду замуж за кого посчитаю нужным, и вам с отцом не удастся разрушить мою жизнь еще раз». Поля была на чеку. Общение с родителями стало настоящим испытанием для нее. «Можно я буду со Стасиком приходить к вам, пока эта девочка здесь? Они так хорошо играют». Дочь сдалась. «Ладно, но звони перед приходом. Я не всегда готова принимать гостей. Хочешь супчику? Остался со вчерашнего дня. Сегодня еще не готовила. В саду поели... А дома только суп и творожок для Светочки. Ну давай суп, сынок любит. Мать хотела подчеркнуть, что даже ест только ради детей. Смешная. Видно было, что изгладалась она не столько по еде, сколько по вниманию и заботе. Села и навернула детскую с нарисованными клубничками тарелку супа. Было ясно, что мать теперь не отстанет. Если она что-то задумала, легче сдать Москву, чем победить этого Наполеона в юбке. Ночью, ворочаясь, Поля прикидывала возможные ходы, и вдруг ясная догадка возникла в её воображении. Мать ведь не только её квартиру хочет разменять, но она и Стасика теперь подбрасывать начнёт, чтобы снова стать свободной желанной женщиной. У матери был поистине императорский размах, мелких интриг от неё ждать не приходилось. И расплачиваться за ошибки она не собиралась, поскольку считала их ошибками других людей, которые не оправдали её надежд и только. Зоопарк был любимым местом Светочки. В этом она не отличалась от других детей, которые толпились по выходным возле клеток и загонов. Чем лучше становится московский зоопарк, тем труднее по нему передвигаться. Света останавливалась возле каждой клетки, не уставала ни капельки и требовала, чтобы ей рассказывали, как называется очередное чудо, а главное почему. Это журавль, черношейный. Видишь, у него шея чёрная, а там серёсчатый, у него серьги. Что, шею не моет, а серьёжки только девочки носят? А вон смотри, тигр бенгальский отвлекала цветочку поле. А почему бенгальский тут же возникало очередной вопрос? Он любит на бенгальские огни смотреть, придумывала Поля. И потом уже этот приём использовала во всех сложных случаях. Берберрийская лошадь любит берберрийские блинчики. Раба Анабас любит есть такие сладкие круглые анабасики. Ну да, как ананасы, но колбасками. Пусть развивает своё воображение. Мальчики интересуются техническими характеристиками, а девочкам важно, чтобы всё рождалось из любви и все были привязаны друг к другу. Поэтому они во всём ищут связь. Иногда Света останавливалась возле клетки с одиноким животным, и Горько вздыхала: "Но почему он один? Давай постоим, чтобы ему не было грустно". Пуля обожала Светочку за доброе сердце и такую чистую душу. Во время прогулки по зоопарку Полина позвонила жене американского художника. Здравствуйте, вы Мария? Да, я Полина, психолог. У меня для вас есть новости от мужа. Как же, Алексея, художника из Сиэтла. По телефону не могу, сейчас гуляю с дочкой. Хотите, приезжайте за городом, а когда в Москве будете? Хорошо, давайте в Граблях. В воскресенье утром до свидания, Мария. А меня возьмёшь в кафе? подслушав разговор, спросила Светочка. Зачем откладывать? Мы после за парка пойдём с тобой перекусим. А Мария? Оказалось, её интересовала не еда. Мария это взрослая тётя. У нас с ней будет серьёзный разговор, секретный. Светочка надулась. Полина поспешила успокоить: "Но это не интересный секрет. Вот у нас с тобой интересный. Пойдём к нему, проведаем. Она потянула её за собой, причмокивая от грядущего удовольствия. И они заторопились к маленькому слонику. Полина попробовала связаться с Сергеем, чтобы предложить ему сводить дочь в следующие выходные в театр или кафе, или на ВДНХ покататься на паровозиках. Не брать же её с собой на встречу. Но разговор получился коротким. Сергей отказался. "Сергей, вы не могли бы погулять со Светочкой? Я приболела". Она решила не говорить про клиентку. Ребёнок же не виноват, с ней всё нормально, она здорова. Нет, нет, денег не надо. Я правда болею, нужно отлежаться. Если не трудно, Гале нет пока. В ответ последовал длинный перечень упрёков в адрес Галины и её самой. Ну хорошо, я что-нибудь придумаю, оборвала она разговор. Придумывать было нечего. Пришлось оставить девочку одну. Поляру угала себя за наивность. Никогда больше она не позвонит мужчине, которому наплевать на свою дочь. Вместо богемной красавицы-галеристки в граблях появилась обыкновенная тётечка. Такая пожилая женщина-девочка, худая, если не сказать измождённая, стройная, как гимназистка, а волосы седые, растрёпанные, не знающие парикмахерской. Глаза тёмные, сумасшедшие, и черты лица правильные и сложены хорошо, но в целом отталкивающая внешность. Господи, до чего же ну довёл. Взяли самое дешёвое под чашки чаю. Полина постеснялась есть при клиентке. Да и не клиентка она а так, женщина в беде. Моя подруга сейчас в Сеэтле познакомилась там с Алексеем. Так ничего личного. Она дизайнер, программист. По делам полетела. Ей показалось, что Алексею нужна помощь семьи, то есть эм, не деньги. Деньги вы ему посылаете. Я понимаю, у вас дети. Вы уже бывшая жена и не можете отвечать за взрослого мужчину. Но, может, вы не понимаете, не знаете, в каком он положении? Домашняя заготовка. В каком? Коротко и сухо поинтересовалась жена. Он пьёт много и давно, сочувственно произнесла Полина, с призывом помочь своему заблудшему благоверному. Он художник, это обычно, невозмутимо ответила женщина. Но, кажется, он не пишет картины. Какой художник? Пьянь хотела сказать Поля. Откуда она может это знать? Сам говорит. А кто она такая, чтобы он говорил ей правду, наступала Мария. Видите ли, он себя считает гением. Полина снова перевела разговор с Галины на Маркина. Это правда, он гений, торжественно объявила жена гения. Полина смутилась. Она поторопилась отойти за салфеткой, повод сделать перерыв, а сама соображала «Да, она сумасшедшая и есть. Раз он гений, то все и позволено. Почти как у Достоевского. Раз Бога нет, а одни гении, то все позволено». Вернувшись за столик, попыталась вести разговор конструктивно. «Я не знаю. Нам показалось, что если бы вы не присылали денег, а тратили их на детей, он бы меньше пил. И, может, что-то изменилось бы?» «Я не отправляю ему денег». Мария могла опровергнуть любой тезис самого здравомыслящего человека на земле. Она занималась этим всю жизнь. Полине глупо было с ней тягаться. «Как же? А он говорит, что вы его содержите, любите до сих пор, а он вам изменяет». «Значит, они спали вместе», — снова про Галю. «Да она ревнивая, поняла Поля». «Кто?» «Да Галя ваша! Решила свои законы устанавливать. Мария напомнила, кто является хозяйкой положения, у кого права на Алексея. А раз права у нее, то и решение она будет принимать сама, без постороннего участия». Цель этой встречи для Марии обрисовалась со всей чёткостью. Ей нужно было собрать информацию о потенциальной или реальной сопернице, чтобы положить её на обе лопатки. Пьёт Маркин или не пьёт, пишет картины или не пишет, Марию не интересовало. Она про это знала, если не всё, то достаточно много, чтобы кто-нибудь мог сообщить ей что-то новое. Галка от него бежала. Ей такое счастье и даром не надо. Она хотела вам помочь. Может, вы не знаете, что с ним происходит? Оставьте его, замуж выходите, а на деньги эти зубы себе вставьте. Комментарий психолога. Отсутствие зубов говорит о полном небрежении к себе, верный признак психологии жертвы. Конец комментария. Полина упрямо пыталась выполнить миссию психолога. Она хоть и не сразу, но заметила, что щёки у Марии впали как раз из-за отсутствия зубов, и рот из-за этого был бледным и провалившимся. Никогда таких измученных не видела. Только в хрониках про узников концлагерей. Мария приосанилась и отчеканила: "Это не твоё дело. Я не отправляю ему денег. Я ему не жена, я сестра". Сестра прозвучало как титул, высочайшая моральная оценка своей личности. Жена было почти оскорблением. Её тоже зовут Марией, но она сейчас в Париже. Наверное, она и отправляет. У неё денег много, ей всё равно. Полина была поражена. Ой, извините, мы же не знали. Мне не нужно было вам звонить. Извините, ошибка. И Полина попыталась уйти, но эта несчастная вдруг резким движением остановила её, цапнула своей костлявой рукой за локоть и приказала сядь. Тут курят? Зло огглянулась на официанта, показав ему, что нужна пепельница. Оглядела зал с презрением, закурила. Да нет, я сказала неправду, только что Уродливая что ли, подумала Полина. Только что сказала, что посылает деньги, тут же не посылает. То она жена, то сестра, но гол ты откопала клад. Никакая жена не посылает ему денег. Это я. Он не переживёт, если узнает, что она вышла замуж. Я просила её не говорить. Мария впервые за весь разговор посмотрела в глаза Полине спокойно, так, что ей можно было верить. Она давно вышла замуж за французского галериста, а я работаю библиотекарем. Институт не окончила, родители болели, да и денег не было. Сдаю родительскую квартиру, сама живу на их даче. Её не продали. И отправляю Алёше деньги. Может, у него наладится всё. Он очень талантливый. А если нет, изумилась Полина тому, как можно собственную жизнь закладывать в расчёте на чужой талант. Что значит, если нет? Если он не талантливый. Извините, я просто подумала, что не все же художники талантливые. Постаралась быть деликатной. Это не про Лёшу. Он с детства был особым мальчиком. Ей просто не хватило терпения. Это не просто быть женой гения. Разве сегодня ещё есть гении? Поле хотелось разрушить в голове несчастной женщины миф о гениальности брата. Она видела в этом выход. Гении были всегда. и всегда им была нужна поддержка. Мария была одержимой. Поддержка нужна всем, и вам тоже. Я потерплю. Пока у него все нормально, моя жизнь не бессмысленна. У меня ведь никого нет, развела руками женщина, рассыпая пепел по поверхности столика. Почему? Вы красивы. Полина решила поработать над самооценкой Марии. Ага. В России много красивых и умных женщин. Верных только не осталось, отмахнулась та. Неправда, возразила Полина. Почему не осталось? Она сама не собиралась изменять. А вы замужем с несходительно спросила Мария, не собираясь выслушивать советы юного психолога. Нет. Вот видите, не довелось попробовать. Может и не доведётся. Зачем же всех в неверности обвинять? Обязательно нужно быть кому-то верным: ребёнку, мужу, родителям, брату. Брату тоже. Не бойтесь жертв. Только через жертву можно утвердить любовь. Любовь это боль.